Переживала налеты бесконечных комиссий, разъезжала по городам России, улыбалась разнообразным посетителям, ворочила во рту каменные слова, каких сроду не произносил мой язык. Проект, презентация, координационный совет. Бесконечно выступала перед публикой и... Короче, проделывала еще множество подобных штук, о которых и не думала прежде у себя там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 Тут же она позвонила в старую гомеопатическую аптеку Альтмана, что на углу Алленби и Кинг Джордж, минут пять говорила с каким-то Габи, втолковывая тому дозы разведения, и велела мне прямиком ехать туда, забрать все эти капли, сладкие постилки и, конечно же, столь любимые мною белые крошки, чтобы клевать их по утрам на голодный желудок. Я расцеловала ее на прощание, вызвала такси и уже минут через 10 закупала волшебные снадобье. У всех у них, кстати, были имена сказочных принцесс Мелисса, Анджелика, Стафисагрия. Габи оказался лучезарным инвалидом. У него был великолепный профиль справа, римское сочетание горделивого носа с крутым подбородком, слева же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 К посетителям аптеки Габи всегда был обернут своим прекрасным профилем и неизменно улыбался. «Прими вот это и это. Прямо сейчас», — посоветовал он после того, как в третий раз пускался в объяснение, когда и как принимать лекарства, а я смотрела на него вежливо и бессильно. «Прими сейчас, на тебе лица нет. Сядь, посиди вот здесь».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 Я быстро насытилась, но продолжала есть, растягивая удовольствие, отрывая отпитые кусочки, крошая их в тарелку и вываливая в горчичном соусе. И когда они размекали, я нанизывала на вилку кусочки мяса, укутывала их в пропитанные соусом лоскуты лепешки и медленно отправляла в рот. Мне так не хотелось отсюда уходить. «Вкусно?» — спросил отстойкий хозяин. Я молча закатила глаза к потолку. Он довольно усмехнулся. «И даже когда поела и отодвинула тарелку, я все еще продолжала сидеть, как сидят в убежище, в уютной пещере, на берегу моря, куда загнала тебя морская буря». «Уже десять убитых», — сказал хозяин, убирая тарелку и выкладывая на стол плоскую кожаную книжку со счетом. «И 19 раненых». «Маршрут такой, 14 это звалась я, — ходит редко, народу всегда битком». Положила деньги на стол с чаевыми. Выходит, пока я ела шварму, умерло трое. Три жизни погасли, пока я обстоятельно смаковала золотистые кусочки нежной индюшачей плоти. Наконец я поднялась, постояла, невзначай проверяя и с удовольствием обнаруживая, что неплохо стою на ногах.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 А потому, болван ты бесчувственный, что из-за таких вот праведников, как этот миллионер, наш народ еще жив. «В Иерусалиме теракт», — сказал хозяин, выкладывая мне медную сдачу на пластиковое блюдце с эмблемой Кока-Колы. 11 убитых, 20 раненых. Так выходит, твоя тетка неплохо заработала на этих платьях? Все здесь было густо перемешано»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 Дёрнула ногой, наклонилась и всмотрелась в воду. Тобунок юрких маленьких рыб окружил мои ноги, и то одна, то другая нападали со всех сторон, довольно чувствительно поклёвывая икры. Вот, вот еще! вот, а, черт! Я громко засмеялась. Две немолодые женщины в открытых купальниках, из которых оладьями вываливались пережаренные животы и груди, выразительно переглянулись, приподнявшись на своих лежаках. Отважные рыбки нападали все настойчивей, я отбрыкивалась, легала их, они уворачивались, я вскрикивала в голос, хохотала, наконец в отместку отпустила подол юбки, который заколыхался в воде вокруг моих ног тяжелым занавесом. Влажный соленый воздух, пропитанный морскими брызгами, вливался в меня щедрыми глотками».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 И три яхты на слепящем небе вдали, И черная собака со своей надоедливой преданностью, И двое рыбаков на лодке Весь этот радостный мир Подкатили мне горлу таким тяжелым, Как мокрый подол, горьким счастьем, Такой подвывающей любовью, Что я дважды крикнула вдаль Сильным, долгим голосом В шуме бухающих в песок волн.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 и сквозь ее густую черную вязку стала смотреть в небо, пытаясь представить себе первые минуты, те самые первые минуты, когда осиротевшая душа в смятении оглядывается окрест, еще не зная, куда лететь, еще не веря, что не привязана больше к этой земле, к этому морю, этим старым домам и деревьям.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 пытаясь различить невидимую дорогу, по которой сейчас отправлялись ввысь души нескольких иерусалимцев. Мало-помалу мое тело размякло, отяжелело, душа закружилась в медленном хороводе, устремилась ввысь, разогналась. Наверное, я продремала минут двадцать. Проснулась под ленивый разговор все тех же теток. Судя по звукам, они собирались уходить. Лен, слышь, говорила одна листья газеты и пакетами. А эти старички, ну, прям как дети. Один вчера подходит ко мне после ужина и говорит: Светочка, я совершенно одинок, болен и стар, по мне некому плакать, меня некому жалеть. Я это к тому говорит, что если вам нужно кого-то убить, вы можете располагать мною полностью. Ее подруга рассмеялась и что-то ответила уже неразличимо. Они уходили все дальше. Время от времени кто-то шлепал по воде, перебрасывая словами. Двое подростков, судя по ломким голосам, остановились на минуту, горячо что-то доказывая друг другу на иврите. «Ты не понимаешь. Слушай, это такой материал из натуральных клеток, что выращиваются в пробирках, мне папа объяснял, из области высоких биотехнологий. За ним вообще будущее». Я все лежала, не в силах расстаться с шумом прибоя,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 В страшном одиночестве солнце несколько мгновений выпукло стояло на воде и сразу же неудержимо обреченно стало тонуть, выплескивая в облака кипящие алые отсветы, как бы взывая о помощи, помощи и поща, утонуло. И минут пять еще облака медленно тлели над темно-фиолетовой бездной. Наступившие сумерки —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 Моё нервное сердце билось свободно и спокойно. В желтом свете фонарей все было омыто недавним коротким дождем: Шоссе, мотоцикл, их шлемы. И ее смуглое плечо с паутиной татуировки блестело так же, как и эта дорога, шлемы и мотоцикл. И, казалось, было произведено из какого-то нового, высокотехнологичного материала, за которым... Конечно же, будущее.